Глава 47. Через полтора года посередине обучения я сообщил семье, что окончил УКЛ и поступил в магистратуру в Биркбике. Мама удивилась. «Что это значит относительно твоего приезда домой?» — спросила она. «И как это ты окончил колледж и не сообщил нам?» «Я бы очень хотел учиться дальше и получить докторскую степень», — сказал я. «Неужели не было никакого праздника?» — не унималась мама. «Британцы очень много работают», — важно объяснил папа. «Замечательно», — не стала спорить она. «Но как же праздники?» К тому времени, как я позвонил в следующий раз, отец успел провести некоторые изыскания. «А ты знал, — начал он, — что Т.С. Эллиот преподавал в Биргбике? Держи это в голове, когда в следующий раз будешь входить в университетские стены!» Вскоре после защиты диплома я получил должность ассистента-преподавателя в государственной школе в Баттерси. Осень в тот год выдалась необычайно долгой и яркой, красочные листья не спешили опадать, и в воздухе чувствовалось все еще летнее тепло. Однажды утром я ехал на автобусе на работу, и едва водитель повернул к западному концу Кенсингтон-Хай-Стрит, я увидел, как из бетонного здания отеля на углу выходит мой дядя Усама, мамин младший брат. Он был в костюме, слегка тесном ему, с портфелем в руках. Меня охватила паника. Я ринулся был из автобуса, но застыл на пороге, раздражая кондуктора. «Ты это... решай уже!» — буркнул он и нажал кнопку звонка. Автобус тронулся, и через открытую заднюю часть, поэтому ничто нас не разделяло, я смотрел на дядю, самого младшего члена маминой семьи. Он жил с нами некоторое время, пока учился в университете, и на кухне он был совершенно бесполезен, За исключением того, что, как все соглашались, готовил выдающийся омлет, но всякий раз за ним приходилось убирать и проверять, что плита выключена. Все это мгновенно всплыло в памяти. Его рассеянность, манящий мысленистый запах омлета, его быстрое и порой язвительное чувство юмора, его любовь к музыке Ахмеда Факруна и Нассара Эль-Миздави, то, как он дразнил меня — коверкая мое имя Халуди, одновременно ласково и насмешливо. Сейчас он занимал административную должность в Министерстве сельского хозяйства. Именно в этом качестве он приехал в Лондон. Дядина фигура постепенно таяла вдали. — Это пройдет, — убеждал я себя. — Неделя другая, и ты почти забудешь. Автобус остановился в пробке, и я выскочил. Он обалдел, увидев меня, и, кажется, был искренне растроган, несколько раз обнял, отодвигая, чтобы еще разок посмотреть на мое лицо, и все это с встревоженным недоумением. Я представлял, как он говорит с мамой обо мне, о ее сыне, который, несмотря на всю его привязанность к семье, отдалился с такой легкостью. Я глядел на его счастливое лицо, так похожее на мамина, и что-то внутри меня растворялось. И «Я спрашивал, как связаться с тобой», — сказал дядя. «Но они сказали, что у них нет твоего телефона, только адрес почтового ящика. Что это за хрень, черт побери?» «Мне нужно бежать», — сказал я. «Не то опоздаю на работу». «Так ты уже работаешь, как чудесно! Расскажи мне обо всем». «Где ты сегодня ужинаешь?» — спросил я. «Неважно, я настаиваю. Я не приму, ответа нет. Заберу тебя из отеля. Ты же здесь остановился, да?» «В семь часов». Я побежал к автобусу, а он не двинулся с места, стоял там, вскинув руку с раскрытой ладонью, маяком во тьме, и лицо его сияло безудержной радостью счастливого ребенка. «В семь часов!» — крикнул я еще раз, когда автобус тронулся.